Глава седьмая. Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон, 1561-1626, хотя его философия во многих отношениях не неудовлетворительна, имеет неувидаемое значение как основатель современного индуктивного метода и зачинатель логической систематизации процесса научной деятельности. Он был сыном Николаса Бэкона лорда-хранителя Большой Печати, а его тетка была женой сэра Вильяма Сесселя, впоследствии лорда Берли. Таким образом, он вырос в атмосфере государственных дел. В возрасте 23 лет он стал членом парламента и советником Эссекса. Тем не менее, когда Эссекс впал в немилость, он помогал его преследовать. Его сурово осуждали за это, например, Литтон Стретчи. В своей книге «Елизавета и Эссекс» представляет Бекона чудовищем измены и неблагодарности. Но это совершенно несправедливо. Он работал с Эссексом, пока тот был лоялен, но покинул его, когда лояльность к нему была бы предательством. В этом не было ничего, что мог бы осудить даже самый строгий моралист того века. Несмотря на то, что он отказался от Эссекса, он никогда не был в большой милости при жизни королевы Елизаветы. Однако с вступлением на престол Якова II его положение при дворе улучшилось. В 1617 году он получил должность своего отца, хранителя Большой Печати, а в 1618 году стал лордом-канцлером. Но находился он на этом важном посту всего лишь два года, после чего был обвинен в том, что брал взятки от тяжущихся сторон Он согласился, что обвинение правильно, указывая лишь на то, что эти подарки никогда не влияли на его решение. Относительно этого каждый может составить свое собственное мнение, так как нет никаких доказательств относительно решений, к которым пришел бы Бекон при других обстоятельствах. Его присудили к штрафу в сорок тысяч фунтов стерлингов, к заключению в Тауэр, впредь до распоряжения короля, к постоянному удалению от двора и к лишению прав, занимать государственные должности. Этот приговор был приведен в исполнение лишь в незначительной части. Его не заставили уплатить штраф, и содержался он в Тауре только четыре дня. Но он был вынужден отказаться от общественной деятельности и провести остаток своих дней в писании важных книг. Этика юридической профессии в те дни была невысока. Почти каждый судья принимал приношения обычно от обеих сторон. В настоящее время мы считаем, что для судьи брать взятки ужасно, но еще более ужасно взяв их, вынести решение против того, кто их дал. Но в те дни приношения были делом обычным, и судья показывал свою добродетель, именно не поддаваясь их влиянию. Бекон был осужден случайно, в партийной ссоре, а не в силу его исключительной виновности. Он не был человеком высоких моральных достоинств, как его предшественник Томас Мор. Но не был он также исключительно испорчен. С точки зрения морали он был обычным человеком, не лучше и не хуже, чем масса его современников. Спустя пять лет, проведенных в уединении, он умер от простуды, схваченной им во время опытов по консервированию кур путем замораживания их в снегу. Наиболее значительная книга Бекона о достоинстве и приумножении наук во многих отношениях исключительно современна. Его обычно рассматривают как автора изречения «знание сила». И хотя, возможно, у него были предшественники, которые сказали то же самое, но он по-новому подчеркнул важность этого положения. Вся основа его философии была практической — дать человечеству возможность средствами научных открытий и изобретений овладеть силами природы. Он считал, что философия должна быть отделена от теологии и не переплетаться с ней, так тесно, как это было в схоластике. Он принимал ортодоксальную религию. Он не был таким человеком, чтобы ссориться с правительством по такому вопросу. Но в то время, как он думал, что разум мог бы доказать существование Бога, он считал все остальное в теологии познаваемым только через откровение. В самом деле он считал, что торжество веры наиболее велико тогда, когда беспомощному разуму догма кажется наиболее нелепой. Однако философия должна зависеть только от разума. Таким образом, он был сторонником доктрины двойственной истины, истины разума и истины откровения. Эта доктрина была выдвинута некоторыми аввераистами в тринадцатом веке, но была осуждена церковью. Торжество веры для официальных представителей церкви было опасным девизом. Позже, в XVII веке, Бейль употребил его иронически. Излагая с большими подробностями все те положения, которые разум мог бы высказать против некоторой ортодоксальной веры, он потом заключает «Триумф веры тем больше, что, несмотря на все это, мы верим в нее». Насколько преданность вере у Бекона была искренней, узнать невозможно. Бэкон был первым из целого ряда интересующихся наукой философов, который подчеркивал важность индукции в противоположность дедукции. Как и большинство его последователей, он попытался найти некий лучший вид индукции, чем то, что называется индукция через простое перечисление. Индукция через простое перечисление может быть проиллюстрирована такой притчей. Жил однажды чиновник по переписи, который должен был переписать фамилии всех домовладельцев в каком-то уэльском селе. Первый, которого он спросил, назвался Вильямом Вильямсом. То же было со вторым, третьим, четвертым. Наконец он сказал себе, это утомительно. Очевидно, все они Вильямы Вильямсы. Так я и запишу их всех и буду свободен. Но он ошибся так как все же был один человек по имени Джон Джонс. Это показывает, что мы можем прийти к неправильным выводам, если слишком безоговорочно поверим в индукцию через простое перечисление. Бэкон верил, что он имеет метод, при помощи которого индукция сможет сделать нечто большее, чем это. Он, например, хотел раскрыть природу теплоты, которая, как он предполагал, и это правильно состоит из быстрых и беспорядочных движений мельчайших частиц тел. Его метод должен был привести к созданию таблиц горячих тел, холодных тел и тел различной степени тепла. Он надеялся, что эти таблицы покажут, что некоторые качества всегда присущи только горячим телам и отсутствуют в холодных, а в телах с различной степенью тепла они присутствуют в различной степени. Применяя этот метод, он надеялся установить общие законы, имеющие на первой ступени самую малую степень общности. Из ряда таких законов он надеялся вывести закон второй степени общности и так далее. Предполагаемый закон должен быть испытан применением в новых условиях. Если бы он действовал и в этих условиях, он был бы подтвержден. Некоторые примеры особенно ценны, потому что они дают нам возможность выбрать между двумя теориями, каждая из которых возможна в той мере, в какой это касается предыдущих наблюдений. Такие примеры называются преимущественными примерами. Бэкон не только презирал стиллогизм, но недооценивал и математику, рассматривая ее как недостаточно экспериментальную. Он с открытой враждой относился и к Аристотелю, однако очень высоко ценил Демокрита. Хотя он не отрицал того, что природа служит примером божественной цели, он отвергал любую примесь теологических объяснений в фактическом исследовании явлений. Он считал, что все нужно объяснять как необходимое следствие действующих причин. Он ценил свой метод за то, что тот показывал, как классифицировать наблюдаемые факты, на которых должна базироваться наука. «Мы не должны, — говорит он, — уподобляться не паукам, которые ткут нить из самих себя, не муравьям, которые просто собирают, а быть подобными пчелам, которые и собирают, и упорядочивают». В этом есть кое-что несправедливое по отношению к муравьям, но зато это иллюстрирует мысль Бекона. Одна из наиболее знаменитых частей философии Бекона — Это его перечисление того, что он называет «идолами», под которыми подразумевает плохие привычки ума, которые приводят людей к ошибкам. Из них он перечисляет пять видов. «Идолами рода» являются те, которые свойственны самой природе человека. В частности, он упоминает привычку ожидания большего порядка, чем действительно можно найти в явлениях природы. «Идолы пещеры» — Это личные суеверия, присущие отдельному исследователю. Идолы рынка — это те, которые связаны с тиранией слов. Идолы театра — это те, которые связаны с общепринятыми системами мышления. Из них, естественно, система мышления Аристотеля и схоластов представляются наиболее заслуживающими внимания примерами. Хотя именно наука интересовала Бекона, и хотя в целом его взгляд был научным, Он проглядел большую часть из того, что сделала наука его времени. Он отвергал теорию Коперника, что было извинительно, поскольку сам Коперник не выдвинул ни одного веского аргумента. Но Бэкона мог бы убедить Кеплер, чья новая астрономия появилась в 1609 году. Бэкон, очевидно, не знал о работе Везалия, основоположника современной анатомии который хотя восхищался Гильбертом, чья работа по магнетизму великолепно иллюстрировала индуктивный метод. Удивительно то, что он, кажется, не осознал значения работ Гарвия, хотя Гарвей был его врачом. Правда, при жизни Бекона Гарвей не опубликовал своего открытия кровообращения, но можно предположить, что Бэкон знал о его исследованиях. Гарвей был не очень-то высокого мнения о нем, говоря, что он пишет философию как лорд канцлер. Несомненно, бэккон мог бы писать лучше, если бы он меньше обращал внимания на светский успех своих сочинений. Индуктивный метод Бекона ошибочен из-за того, что он недостаточно подчеркивал значение гипотез. Он надеялся, что простое упорядочивание фактов сделало бы правильные гипотезы очевидными, но это редко случается. Как правило, формирование гипотез — это наиболее трудная часть научной работы, и та ее часть, где необходимы, большие способности. До сих пор не найдено ни одного метода, который сделал бы возможным изобретение гипотез по заранее установленным правилам. Обычно какая-нибудь гипотеза является необходимой предпосылкой для сбора фактов, так как для того, чтобы отобрать факты, требуется какой-то метод определения того, что факты имеют отношение к делу. Без этого простое умножение фактов сбивает с толку? Роль, которую играет в науке дедукция, гораздо значительнее, чем предполагал Бекон. Часто, когда нужно проверить гипотезу, происходит длительный дедуктивный процесс от гипотезы к некоторым последствиям, которые могут быть проверены наблюдениями. Обычно дедукция является математической, и в этом отношении Бекон недооценивал важность математики в научных исследованиях. Проблема индукции через простое перечисление остается нерешенной по сей день. Бэкон был совершенно прав, отвергая простое перечисление, когда это касается деталей научных исследований, так как в отношении деталей мы можем допустить общие законы, на базе которых, поскольку они принимаются как имеющие силу, можно построить более или менее убедительный метод. Джон Стюарт Милль сформулировал четыре правила индуктивного метода, которые могут успешно применяться, пока допускается существование закона причинности. Но сам этот закон, признавался он, в свою очередь, должен допускаться только на основе индукции через простое перечисление. То, что достигается теоретическим аппаратом науки, это сбор всех подчиненных индукций в несколько всеобъемлющих, возможно, только в одну — Такие всеобъемлющие индукции подтверждаются столь многими примерами, что, думается, законно принять в отношении их индукцию через простое перечисление. Это положение глубоко неудовлетворительно, но ни Бекон, ни кто другой из его последователей не нашел из него выхода.